Мы уже видели, что человек, оказавшийся в те времена без роду и племени, все равно изгоняли его или он находил сам, чувствовал себя весьма неуютно. Одиночки неизбежно собирались вместе. И столь же неизбежно их товарищество, поначалу равноправное, обретало внутреннюю структуру, причем по принципу все того же рода. Род был и самой первой формой общественной организации, и самой живучей. Человеку, не мыслившему себя иначе, как в роду, непременно хотелось, чтобы рядом по-прежнему были отец и братья, готовые прийти на помощь. Поэтому предводитель дружины считался отцом своих людей, а воины одного ранга – братьями. Пояснить это можно любопытным примером из жизни Древней Руси, где в свое время господствовали примерно такие же порядки. Членов дружины такого-то князя наши летопись именуют еще «чадью», то есть в буквальном переводе его «детьми». в князя Василька, например, так и называют – «васильковичами», хотя о физическом родстве нет и речи. Рассказывая о родовом обществе, ученые пишут – родственниками – не рождались. Парадоксальная на первый взгляд фраза означает, что новорожденный, появившийся в данной семье, должен был еще доказать свое право быть ее членом. Над ним совершали вполне определенные ритуалы, по ходу которых должно было выясниться, настоящий ли это человеческий младенец или подменыш, злой дух в обличии ребенка. Надо ли после этого удивляться, что и воинский род, в который вступали уже сложившиеся взрослые люди, подвергал новых членов многочисленным испытаниям. В художественной литературе момент вступления героя в воинское братство, если и упоминается, то, как правило, мимоходом. «Пошел в княжескую дружину. Примкнул к викингам и поплыл с ними за море. Вот так, пришел и готово. Ну, на худой конец заставит помириться силой с местным богатырем или проверить, как человек удерживает равновесие, и спив чашу вина». Между тем, в древние времена это было не проще, чем в наши примкнуть к космическому экипажу или хотя бы к сборной страны по хоккею. Между прочим, и тот, и другой коллектив журналисты нередко именуют «дружиной». Возможно, они сами не отдают себе отчета, но это не красивое словцо, а весьма точное наблюдение. Что подразумевает членство в космической или спортивной дружине? полную психологическую совместимость, сыгранность, то есть способность действовать как единое целое, готовность в любых обстоятельствах насмерть стоять друг за друга. Эти же качества были присущи и сообществом профессиональных воинов древности, будь то русская дружина или скандинавский хирт. А значит, желающим вступить в воинское братство назначался испытательный срок и весьма серьезный экзамен – Причем экзамен подразумевал испытание не только чисто профессиональных качеств, ловкости, силы, владения оружием, но и обязательную проверку духовных качеств, а также, куда без этого в древние времена, мистическое посвящение.